глава вторая россия двадцать шестого июля две тысячи одиннадцатого года юго восточная окраина бывшего поселка городского типа тугучин аутпост охранного агентства блэкстоун саузу бывший сотрудник иркутского чоп булат антон варламов акции возмездия номер раз трое суток без сцен и с короткими перерывами на отдых мы шли по лесам, направленииие указано пленным американцам. как я и предполагал нас не преследовали или поиски велись в совершенно ином направлении. За все эти четверо суток мы словно оказались в туристическом походе. а лес стоял пустой пару раз я видел следы медведя Михайсь подстрелил пару репчиков и мы их запекли в глине. Неожиданно легко удалось пополнить запас воды и даже вымыться в небольшом ручье, который неизвестно куда бежал, радостно журча. Природа напоминала нам, что война — это вообще глупости. Вечно только вот это вековое великолепие. А мы, люди, только все портим. Плутать особо не пришлось. компас исправно отмерял маршрут не давая сбиться с пути легкие в титановом корпусе солнечной батарейкой корейской сборки и котлы никогда не врали больше чем на пару секунд в трое суток и даже после серьезной встряски шли как ни в чем не бывало указанный американцам аутпост разместился в виду какого то поселка вернее того, что от него осталось после процедуры санации. Ровная проплешина, оплавленной до стеклянной корки земли. Вот, собственно, и все, что напоминало о живших тут раньше людях. Судя по характеру разрушений, город обстреляли из установок залпового огня. Может быть, поработала и ствольная артиллерия. Нечто подобное я уже видел в Казахстане, Но тогда это были обычные снаряды, которыми пуляли грады, чтобы выкурить духов из села. Тут мощность была просто адская. Чтобы так вот оплавить землю, нужно было часов десять лупить. Слышал, что в Афганистане были такие бомбы, ими летуны выкуривали боевиков из горных пещер. Знакомый, что рассказывал о такой бомбежке, потом долго молчал. Видимо, впечатления от увиденного были слишком велики. Может, и тут авиация поработала, но что-то подсказывало, что это постарались боги войны. Слишком уж рано еще для авиации, не развернется она в такой короткий срок. Ну а вот артуха вполне может быть десантирована с воздуха или привезена отдельно. А это значит... что у моего маленького отряда уже появился обширный фронт работ, как только будет исполнено первая часть задуманного следует наказать и мужикам, чтобы особо не усердствовали и дали возможность захватить хотя бы пару пленных. эти должны будут знать кто работает по населению и откуда, но всему свое время на случай патрулирования прилегающей местности Мы расположились в пяти километрах от аутпоста наемников. Лес тут был такой же, как и у нас в области, поэтому найти небольшую низинку подальше от звериных троп и проезжих дорог не составило труда. Пригодился шансовый инструмент в виде двух складных малых саперных лопаток, которые, по моему настоянию, мы тоже взяли с собой. Примерно в километре... от места временной стоянки я и михась осторожно рубили молодые деревца и не торопясь таскали их в лагерь вскоре получился навес вполне способный удержать дождевую влагу и в случае чего укрыть нас от наблюдателей сверху и тех что будут прочесывать местность навес упирался заостренными колеями в склон оврага а вход мы затворили плетеный из прутьев кустарника заслонкой. На плоской крыше Варенуха навалил старых сосновых игл из палой листвы, которую мы с Мишкой таскали издалека. В довершении всего стейки были заложены пластами мха, так что внутри можно будет какое-то время отсидеться. Мужики совсем уже было собрались обустроиться тут надолго. Но пришлось разбить их хрустальные мечты заявлением, что тут мы долго сидеть не будем. После планируемого уничтожения базы наемников тут может оказаться слишком людно. Но пока ведем наблюдение и присматриваемся, шалаш вполне сойдет за временную базу. Из глины и прутьев гибкого кустарника удалось соорудить неплохую вытяжку, замаскированным мхом крышкой. Теперь даже в дождь дым от костра будет стелиться по земле и быстро рассеиваться. а проложка из мха не даст воздушным разведчикам шанса с ходу засечь источник тепла на общем фоне. Сделав еще пару мелких приготовлений, необходимых для того, чтобы нас как можно более трудно было искать, я в первый раз вывел отряд на разведку сначала решили идти всем вместе я едва уговорил варинуху остаться на хозяйстве чтобы не рисковать всем скопом да и он лучше всех из нас троих показал себя как строитель особенно ловко уводил и получалось плести что то из прутьев а это сейчас было очень важно. Для осуществления плана возмездия общая схема которого уже варилась в собственном соку приобретая все более реальные очертания петляей ступая как можно более широко чтобы и не топтать прямую стежку к жилью мы с приятелем вышли к краю леса примыкавшего прямо к заросшему высокой травой полю за ним метрах в пятистах виднелась искомая база этих самых ассенизаторов. Наблюдать земли получится не слишком удобно, да и что я там увижу, кроме куска сетчатого железного забора и ворот рядом с вышкой. Поэтому, насбирав по дороге мха и пучков травы, мы с Мишкой, как умели, обмазались землей и, вывернув робы и штаны наизнанку, серовато-зеленой подкладкой наружу, унизали куртку и штаны собранным мусором. природа не любит прямых линий, а за окрестностями наверняка наблюдают. да и в лесу такой прикид будет куда с подручней, чем наш стрёмный вертухайский колер. корочеороче, когда я взобрался на старую с толстым стволом и ветвями березу на пригорке, с пяти шагов я походил на лешего, а в кроне, кучи зеленых листьев меня вообще было не разглядеть вооружившись с трофейным прицелом я принялся за наблюдение стараясь как можно меньше двигаться для того чтобы совсем уж быть уверенным в собственной незаметности еще в лагере я выпросил у мишки кусок черной изоленты и соорудил что то вроде колпачка с узкой поперечной прорезью и надел ее на окуляр спереди, таким образом, чтобы он закрывал линзу. Такие колпачки надевают на противотуманные фары, и еще на объективы прицелов, чтобы скрыть блики оптики от постороннего наблюдателя. Поле зрения при этом чуть смазывается, но в данном случае четкости особой и не требовалось. приятель остался внизу мишка отползать от дерева метров на десять, чтобы в случае чего подстраховать, если вдруг нас не накроет минометным огнем, а решат взять живьем теперь даже если меня пристрелят, мишка сможет уйти к варенуе. я не дальше решат как им быть. но это был совершенно уж крайний случай как я и говорил ранее. У меня нет уверенности, что армейцы предупредили наемников о нашем визите, или те восприняли его всерьез. Прицел давал довольно узкое поле обзора, но способ правильного обращения с монокулярами и прицелами мне давно знаком. Секрет в том, чтобы вести наблюдение обоими глазами и наводить оптику туда, куда смотришь невооруженным взглядом. так и устаешь меньше и картина получается более полная и подробности не проскакивают мимо сознания база представляла собой огороженный участок примерно сто пятьдесят на двести метров почти в чистом поле внутри два типовых железных ангара заборных частоый макс к сетью одна длинная похожая на коровник казарма. была еще пара отдельно стоящих щитовых домиков, скорее всего для офицеров или другого начальства. От отдельно у северной стены и выходом на ворота поставили нечто вроде временного гаража. там стоят три бронированных джипа, вроде как бы их называют хамби один грузовик с татованным кузовом грузовик видимо для перевозки трофеев а вот на джипах Наемники мотаются на зачистке. Пока все так, как описывал пленный. С северо-востока к забору подходила небольшая рощица из трех близко растущих берез и чахлой пихты. Ограждения стандартные. Сетчатый забор в два ряда. Внутри этого пространства две вышки, ориентированные с юга на север, в противоположных концах периметра. Так они перекрывали пространство вокруг базы и в случае нападения, вполне способна обеспечить неслаое огневое прикрытие. На обеих были смонтированы турели с пулеметом и автоматическим гранатометом. Там постоянно сииде по три часовых, щупавших местность оптикой. У единственных ворот смонтирована стрелковая точка.Чуть дальше метров на сто, По дороге выстроено противоминное заграждение из бетонных блоков. Это навело меня на мысль о минных полях вокруг базы, что чуть позже и подтвердилось. Осматривая окрестности возле рощицы, я заметил труп медведя. Косолапый, видимо, вышел из леса к людям, как обычно делают эти наглые звери, прельщенные запахом помойки. Но пройти он смог только метров в двадцать от кра беезы где и напоролся на мину. Скорее всего амеры засеяли поле чем-то полимерным. Лесной хозяин капканов боится, чует их, и будь мины старые к ограждению бы не сунулся. Получалось довольно кило. Если судить с позиции слабо информированного мстителя, я же был из другой породы и кое что об обитателях этого гадюшника было уже известно поэтому укрепление разглядывал в основном от скуки чтобы выяснить то что реально было необходимо для налета на базу наемники ждут именно внешнего открытого и наглого нападения или группы диверсантов от прямого штурма они отобьются диверсов Возьмут на прохождении полосепрепятствий. Чего парни реально не могут предположить, так это то, что их ожидает та же участь, которую они уготовили жителям окрестных деревень. Мысленно усмехнувшись, снова проникаю к окуляру прицела. После восьмичасового ободения мы с Мишкой поменялись, и я ушел обратно в лагерь. теперь веласькая пересьменка когда за базой велось почти что круглосуточное наблюдение и все вроде как бы заняты делом так мы сидели еще трое суток пока на очередном военном совете не было решено что пора бы уже пиндесом пустить король нападение решено провести в два этапа поскольку штурмовать такое укрепленное место лоб Будет неумный затеей.